Семейство дикобразовых – хистрихидая, распространенная в умеренных и жарких странах старого и нового света, причем в первом встречаются роющие виды, а во втором – лазающие. Характеризуются главным образом своим иглистым покровом. Иглы бывают или скрыты в длинной шерсти, или выступают из редкого подшерстка. Двигаются эти животные, особенно днем, медленно, лениво, только с наступлением ночи оживляются. Внешние чувства их развиты слабо, за исключением обоняния, а по душевным способностям это наиболее глупые животные. Они беспамятны, злы, сердиты, трусливы, нелюдимы и необщительны, предпочитая одиночную жизнь общественной. К приручению, по-видимому, мало способны. Голос их состоит из хрюкающих глухих звуков, сопенья, тихих стонов и особого визга. Пищей служат различные части растений, начиная с корней и кончая плодами. Наиболее известное животное из этого семейства – дикобраз хистрикс христата. Длиной в 65 сантиметров – с хвостом в 11 сантиметров и высотой в 24 сантиметра. Вес 36-40 фунтов. Водится вдоль берегов Средиземного моря в Африке и Средней и Южной Италии. Короткая тупая морда покрыта волосами, а над глазами и на верхней губе расположены блестящие черные усы. На шее грива из твердых очень длинных, гибких, изогнутых щетин, частью белого, частью серого цвета, которое животное может по произволу подымать и опускать. Остальная верхняя часть тела покрыта тесно сидящими то длинными, то короткими, гладкими и заостренными иглами, между которыми разбросана щетина. Иглы эти темно-коричневого и белого цвета не крепко держатся в коже, а потому легко выпадают. На боках, плечах и крестце иглы короче и тупее, чем на спине, из с заостренными концами. Тонкие и гибкие иглы достигают длины в 40 см, короткие же и жесткие – только 15-30 сантиметров длины, толщина их пол сантиметра. Внутри все они полы или наполнены губчатой массой. Корень и кончики их большей частью белого цвета. Короткие иглы темно-коричневого цвета и кольчаты, но и у них корень и кончики белые. На конце хвоста находятся другие иглы в виде усеченных тонкостенных трубок почти 5 см длины и 7 мм толщины, с открытым концом и длинными, тонкими, гибкими корнями. При помощи особого мускула под кожей животное может приподнимать и опускать все иглы, что и является почти единственным средством, устрашающим его преследователей. Нижняя сторона тела покрыта темно-бурыми волосами с ржеватыми заостренными кончиками. Вокруг шеи идет белая полоса. Когти черно-рогового цвета, глаза черные. Дикобраз живет уединенно. Днем отдыхает в длинных низких ходах, которые вырывает себе в земле. Ночью уже выходит на добычу. Все движения его медленны и неуклюжи. Если его захватят неожиданно, то он грозно выпрямляет голову, то топорщит свои иглы и гремит ими, особенно полыми иглами хвоста, так что происходит страшный шум, действительно способный напугать неопытного человека. При сильном раздражении дикобраз ударяет задними ногами о землю, а если схватить его, то издает глухое хрюканье, подобно свинье. При этом движении некоторые иглы выпадают, что и послужило поводом к распространению сказки, будто он стреляет во врага своими иглами. Между тем, на самом деле, это совершенно беспомощное, безобидное создание, которое легко захватить, если быть поосторожнее с иглами. Детеныши в количестве двух-четырех рождаются в марте, в Европе в июне с открытыми глазами и короткими, мягкими, но быстро твердеющими иглами, Как только они делаются, способны добывать себе пищу, мать покидает их, зато раньше она ревниво оберегает их от всех опасностей. Размножение нередко происходит и в неволе. В смысле пользы или вреда для человека дикобраз безразличен, только разве иглы его находят применение, и потому за ним усердно охотятся обыкновенно при помощи собак. В Италии, Часто приручают дикобразов, подобно обезьянам, и ходят с ними из деревни в деревню. Неволю это животное переносит хорошо. Только надо наблюдать, чтобы оно не портило вещей зубами, так как последние так крепки, что перегрызают даже толстую проволоку. Более дружелюбны и привязчивы к человеку африканские кисти-хвосты. Атерура африкана, до 60 сантиметров длины, из которых треть занимает хвост. Иглы у них плоские, с продольными бороздками, очень острые и с крючочками на концах. У основания они грязно-белые, а далее бурые. Длина их постепенно увеличивается от головы к хвосту, с 4 до 11 сантиметров. Снизу кисти хвост, покрыт довольно густым и мягким мехом буровато-белого цвета, морда усеяна длинными бурыми усами, встречается в Западной Африке. В качестве представителя второй группы лазающих дикобразов, укажем прежде всего на игла шорста Дорсатум, имеющего сжатое с боков туловище и короткий плоский широкий хвост, покрытый сверху иглами, а снизу щетиной, длина до 80 см, из которых хвост 19 см, голова у него короткая, толстая и тупая. Морда усеченная, маленькие ноздри закрываются клапанами, Передние ноги четырехпалые, задние пятипалые. Когти длинные, сильные. Все тело покрыто густым длинным мехом, переходящим внизу и на кончике хвоста в колючие щетины. На верхней же половине тела между волосами и щетинами находятся прикрытые большей частью полосами иглы до 8 сантиметров длины. Окраска представляет смесь бурого, черного и белого цветов. Живет в лесах Северной Америки, питаясь корой вязов, тополей и елей, чем приносит большой вред деревьям. Взятые молодыми детеныши его скоро привыкают к неволе. Благодаря своим тонким острым иглам шорст более защищен от врагов, нежели дикобраз. Фон Вид встретил одного иглошорста в верховьях Миссури. «Когда мы приблизились к нему, — говорит он, — животное подняло вперед длинные волосы, опустило голову к низу и стало кружиться. Когда его хотели схватить, оно свертывалось в клубок, и тогда нельзя было дотронуться до него из-за его чрезвычайно острых игл, слабо сидящих в коже». Иглы эти, вонзаясь в кожу, причиняют сильную боль. Это испытал и я на опыте. Когда ко мне прислали одного шорста, я стал его гладить по голове. Он хотя и ворчал, однако не поднимал игл спины. Я продолжал далее и мало-помалу добрался рукой до кончика хвоста, но едва только я коснулся его, как он быстро ударил своим широким сплющенным хвостом снизу вверх, и я почувствовал в пальцах страшную боль от вонзившихся в них игл. Недаром даже собаки и кровожадные рыси избегают нападать на это животное. В настоящее время иглошерсты год от года становятся реже, так как охотники усиленно преследуют их. Мясо их идет в пищу, Да и мех по удалении игл вследствие своей мягкости в большом употреблении клазующим дикобразом относятся и цепка керколабес, у которых, кроме цепкого хвоста, только четыре пальца на лапах, а вместо пятого пальца бородавка без когтя. Одни из этих животных, так называемые древесные дикобразы, Больше покрыты шерстью, чем иглами, так что последние выступают из меха только местами. Другие, куанду, имеют на зади щетины. Настоящий цепкохвостый дикобраз, Керколабез новая хиспанияя, водящийся в Мексике, представляет животное в 95 см длины, из которых почти треть приходится на хвост, покрытая густой мягкой длинной шерстью черного цвета. Нижняя сторона без игл, глаза со зрачками, не больше булавочных головок. Выдаются подобно стеклянным бусинкам. В сильном гневе животное порщет во все стороны свои иглы, обыкновенно малозаметные в шерсти. При малейшем прикосновении они легко выпадают. О жизни цепкохвостого дикобраза мало известно. Больше мы знаем о другом родственном виде Кюйе, Вилосус, распространенном в Бразилии. Большую часть дня он спит на деревьях, свернувшись в клубок, ночью же лазает медленно и осторожно. Общая окраска его, благодаря длинным седоватым волосам, как нельзя лучше подходит к цвету длинного седого меха, что вводит в обман не только человека, но и хищных птиц. По рассказам наблюдателей, это скучное, глупое, грязное животное, которое не представляет ничего привлекательного. По отношению к человеку оно совершенно безвредно, тем не менее его ожесточенно преследуют, так как собаки-охотников, которых нельзя удержать от нападения на этих дикобразов, сильно страдают от впивающихся в их тело игл. Похож на цепкохвостого дикобраза, но заметно больше его, до 1,1 метра длины, причем 45 сантиметров хвост, Куанду, Керколабес пехенсилис. обитающий в большей части Южной и Средней Америки, По характеру и привычкам это также глупое, скучное животное. Семейство полукопытных, ковеедае, заключает в себе животных с более или менее вытянутым телом на длинных ногах, причем передние ноги четырехпалые, а задние имеют от трех до пяти пальцев. Все пальцы вооружены большими копытообразными, спереди ребристыми, когтями. Далее отличительными признаками этих животных служат кургузый хвост, большие уши, грубый волосяной покров, четыре коренных зуба приблизительно равной величины в каждом ряду и большие, спереди всегда белые, резцы. Живут они в самых различных местностях Южной и Средней Америки обществами питаясь растительными веществами всякого рода. Ночью они бодрее, чем днем. Нрав их мирный, незлобивый и робкой. Душевные способности развиты слабо. Да и внешние чувства, за исключением разве обоняния и слуха. С неволей они легко свыкаются, но не дружатся с человеком. Плодовитость значительная. Многие виды мечут несколько раз в год по нескольку штук детенышей. Наиболее известный представитель семейства – морская свинка, кавиа Прокалюс, давно уже потерявшая свою родину и ставшая домашним животным. По исследованиям Геринга, она происходит от кутлеровой свинки, кутляри, живущей в Перу. Кроме белых свинок встречаются пегие, испещренные белыми, желтыми и черными пятнами. Свинка отличается своей незлобностью, нетребовательностью в пище и плодовитостью. Родит 2-3 раза в год по 4, 5 и даже 7 детенышей. Гораздо оригинальная встречающаяся в Патагонии и других пустынных странах Южной Америки Мара, Доликотис патагоника. Это животное длиной в 50 см и высотой в 45 см, напоминает по внешности зайца, но отличается от него более высокими ногами и более короткими тупыми ушами. На довольно тощей шее сидит сверху приплюснутая, а у морды заостренная голова с живыми глазами, мягкий густой глинцевитый мех, Окрашен сверху в буро-серый цвет с тонкими белыми крапинами, нижняя же сторона белая. Зверек живет в норах, выходя на добычу днем. Пищей ему служат скудные травы Патагонии. Животное очень пугливо, но в неворе быстро привыкает к человеку. Геринг рассказывает про одну ручную мару, которая была очень чувствительна к ласкам. Когда ее слегка чесали пальцами, она выгибала спину, сопровождая это в высшей степени довольным, но не непередаваемо странным, ни то писком, ни то хрюканьем, в котором слышалось, однако, что-то трогательное и располагающее. На свободе, благодаря своим тонким чувствам, Мара нелегко позволяет заставать себя в логовище, Но охотник на лошади всегда может нагнать ее, так как продолжительный бег утомляет ее. Туземцы охотятся за ней главным образом из-за меха, идущего на ковры и одеяло. Подобно Маре, также высоконогое животное представляет из себя и агути, или гути, называемое еще золотым зайцем. Досипрокта агути – коренастый грызун, с длинной остромордой головой, маленькими круглыми ушами и трехпалыми длинными ногами, на передних четыре пальца. Жесткий, почти щетинистый мех его, имеет глинцевитый красновато-лимонный цвет, перемешанный с черно-бурым. Живет в северной и средней части Южной Америки по берегам рек в лесах, выходя на добычу ночью. Жилищем их служат прогнившие дуплистые стволы упавших деревьев. Это безобидный боязливый зверек, напоминающий своими прыжками маленькую кабаргу. Из внешних чувств у него развиты обоняние и слух, зато зрение и вкус слабы. Красивое строение, прелестный вид и опрятность Агути заслуживают полного внимания любителей и только страсть грызть делает их несносными. Также распространена в Южной Америке и пака, коэллоганис пака, по своей наружности имеющая некоторое сходство с молодой свиньей. Голова у нее широкая, рыло тупое, верхняя губа расщеплена, туловище толстое, пятипалые ноги также толстые, пальцы снабжены тупыми выпуклыми когтями. Хвост в виде волосяной кисти. Особенно характерно у нее разрастание скуловой дуги, снабженной на внутренней стороне полостью в виде защечного мешка, хотя эта полость и не служит для хранения пищи. Короткий, плотно прилегающий мех сверху, желтовато-бурого цвета, а внизу желтовато-белого. По обоим бокам желтовато-белые пятна. Длина до 70 см при высоте в 35 см. Место пребыванием служат норы на опушке леса, поросшие кустарником берега рек и болото. В сумерки пока выходит кормиться, посещая плантации сахарного тростника и дынь, которым причиняет значительный вред. Кроме того, она питается листьями, цветами и плодами различных растений. Живет и парами, и одиноко. Необыкновенно боязливо и быстро, с легкостью переплывает широкие реки, неволю пока переносит легко, но остается хотя миролюбивой, зато довольно равнодушной к хозяину. Самый большой и массивный представитель из всего отряда грызунов – водосвинка, хидракоэрус капибара. Напоминающее по сложению и щетинистой шерсти свинью. Это животное, длиной до полутора аршин и высотой до трех четвертей аршина водится по всей Южной Америке по берегам рек и озер. Малые уши, расщепленная верхняя губа, отсутствие хвоста, короткие плавательные перепонки между пальцами ног, тремя на задних и четырьмя на передних. Крепкие копытообразные когти, а также большие ресцы, по крайней мере 2 см ширины, наконец грубый редкий мех неопределенного цвета, неясно бурого с оттенком рыжего и желтоватого, таковы характерные признаки водосвинка. Движутся они медленно, иногда прыжками, напротив, плавают превосходно. Пища состоит из водяных растений и коры молодых деревьев. Но если есть поблизости плантации сахарного тростника, маиса или арбузов, то они нападают также и на них. По характеру водосвинка очень смирна и спокойна, а по душевным способностям крайне тупое существо. При виде врага они медленно подбегают к воде, а при крайнем испуге бросаются в воду с пронзительным далеко слышным криком АП! приручению водосвинки способны, но не обнаруживают особой дружбы к человеку. В неволе смирны, хотя иногда наносят своими лесами серьезные раны. Охотятся за ними только ради развлечения, так как мясо противно на европейский вкус. Впрочем, туземцам оно нравится, и потому они усиленно преследуют водосвинку.